В Сан-Паулу состоялся митинг на городском закрытом стадионе. Когда Юрий появился у микрофона, его встретил такой взрыв аплодисментов, что стало страшно за сохранность стеклянной крыши, накрывающей огромную чашу. Прошла минута, вторая, третья, а шквал дружеских приветствий всё не ослабевал. Утром 2 августа мы вылетели из Сан-Паулу в город Бразилия. Этот город официально объявлен новой столицей, хотя строительство его далеко не завершено. Новая столица Бразилии так же тепло и искренне встретила и проводила первопроходцы космоса. Мы попрощались с представителями народов Южной Америки и согласно программе перелетели в Северное полушарие. Если до этого основным транспортом космонавты был самолёт, то после посадки в Галифаксе мы пересели в автомобили И проделали путь в 250-280 км на север полуострова в местечко, известное тем, что в нём в своё время родился лауреат Ленинской премии за укрепление мира между народами Сайрус Итон. Именно по его инициативе недалеко от канадского города Погоша впервые собрались учёные разных стран для решения самых важных вопросов, волнующих человечество, вопросов укрепления мира. Сайрус Итон настоял, чтобы в Пугуош был приглашен первый в мире космонавт Гагарин, чей полет вокруг Земли служит делу мира, научному прогрессу, во имя блага всех людей нашей планеты. Интерес к прилету советского космонавта в Канаду был огромен. В Канаду прибыла большая армия корреспондентов от различных издательств, представителей многих радио- и телевизионных компаний. Интерес любителей сенсаций был понятен хотя бы потому, что Сайрус Сейтон пригласил посетить его имение близ Погоша в одно и то же время не только Юрия Гагарина, но и американского космонавта Алана Шепарда. Однако Шепперд не приехал, сославшись на занятость. Положение Алана Шепарда можно было легко понять. Как говорили некоторые корреспонденты и даже ученые, подпрыг в космос, осуществленный на несколько месяцев позднее космического полета Гагарина по орбите вокруг Земли, конечно, не шел ни в какое сравнение с достижением советской космонавтики. Шепард, понимая это, предпочел не вставать в один ряд с истинным Колумбом космоса. В Канаде была организована большая пресс-конференция. Многих корреспондентов интересовало, чем отличался полет Гагарина от полета Шепарда. Об этом шло много разговоров, возникли споры. Находились люди, которые пытались составить для направленству между этими совершенно неравноценными событиями. Нет необходимости ещё раз доказывать несостоятельность этих суждений. Достаточно сказать, что во время полёта в период невесомости у Шепарда длился около 5 минут, да и весь его прожог в космос продолжался 15 минут. Американский корреспондент, фамилию которого не помню, но знаю, что это отпростка одного из эмигрантов, упорно интересовался подробными техническими данными корабля-спутника «Восток» и особенно стартовым весом ракеты-носителя. Остроумный ответ Юрия Гагарина на все вопросы приводили в восторг аудиторию. Наш космонавт нашелся, что ответить и на этот вопрос. «Господин корреспондент, я надеюсь, что вы достаточно образованный человек и знакомый с физикой и математикой». С помощью элементарных формул, подставив в них суммарную мощность двигателей и скорость космического корабля «Восток», о которых уже сообщалось в печати, вы сможете решить уравнение, в котором из трех параметров два известны. Вечера-ночь мы провели на ферме Сайруса Иттона. Ранним утром ко мне в комнату пришел один из служащих Иттона и волнуюсь сказал, «Господин Каманин, второй человек из вашей страны в космосе». Я не удержался и воскликнул, «Титов?» «Да-да, мистер Титов» закивав головой американец. В доме Сайруса Итана началось всеобщее ликование. Включили радио. Через многие тысячи километров эфир донёс до на нас знакомый голос диктора. Левитан читал сообщение ТАСС. По всему миру разносились слова. 6 августа 1961 года в 9 часов московского времени в Советском Союзе произведён новый запуск на орбиту спутника Земли космического корабля Восток-2. Корабль Восток-2 пилотируется гражданином Советского Союза лётчиком-космонавтом, майором товарищем Титовым Германом Степановичем. С. Русытин искренне поздравил нас с новой замечательной победой советского народа в космосе.